Глава 19. Лаур. Лаур проснулся рано и в приподнятом настроении. Он с минуты на минуту ждал визита артефактора и не сомневался, что новости, которые принесет старик, будут хорошими. Единственное, что немного омрачало этот день, который обещал быть чудесным неприятный осадок, оставшийся от вчерашнего вечера. Избавьтесь от нее. От этих слов леди Зуаны веяла опасностью. От них исходила угроза. «От кого?» Он удивленно вскинул брови, сделав вид, что не понял. Но она лишь качнула головой и стала приводить одежду в порядок, а через каких-то несколько минут покинула его спальню. Леди Зуана никогда не оставалась на ночь, и если когда-то это его огорчало, то сейчас он испытал облегчение. Нужно было выспаться. При необходимости он мог не спать и неделю, сохраняя работоспособность и ясность ума. Но сейчас такой необходимости не было, и Лаор погрузился в сон. Что такого уловила его нареченная невеста? Неужели во время их соития почувствовала незримое присутствие Мираи? И чем это может грозить? Чушь! Он сумеет защитить ее в любой ситуации. Для всех она его собственность. И хоть его эта нелепость не может не раздражать, сейчас она только на руку. Дверь приоткрылась. Артефактор прибыл. Тихо доложил управляющий, вырвав хозяина из раздумий. «Зовите немедленно». Лаур не желал больше ждать ни минуты. Старик осторожно переступил порог покоев. Он косился на Лаура с опаской. «Ничего удивительного. Он сделал слишком странный заказ. Но не стоит давать старику время раздумывать». «Вы здесь, и это значит, что амулет, о котором я вас просил, готов», сказал Лаур утвердительно но в глубине души все еще боясь, что артефактор разведет руками и сообщит, что не справился. Старик кивнул, достал из кармана перстень и с сомнением протянул Лаору. Камень сиял и переливался, словно в нем был заключен живой огонь. На минуту Лаур застыл, словно завороженный, любуясь игрой света на гранях. — И все-таки, — заговорил старик, продолжая вчерашний разговор, — амулет, конечно, должен вас уберечь. «Но если у вас есть подозрение, что кто-то собирается оказать на вас магическое воздействие, следует сообщить об этом. Это преступление? Никто не смеет!» Лаур перебил его, раздраженно махнув рукой. «Или я просто излишне мнителен. Устраивать расследование? Увольте. Не хочу выставлять себя на посмешище. А что же второй артефакт?» И снова старик помедлил, прежде чем протянуть ему браслет, Сплетенный из тонких нитей, и снова помедлил, прежде чем сказать то, что должен был сказать. Вы отдаете себе отчет, насколько опасным может быть этот амулет. Лаур кивнул. Старик, образум его боги, начинал раздражать. Человек, на которого не действует магия темных, если об этом узнают. Как об этом могут узнать? холодно спросил он. Ни вы, ни я никому не скажем. Пойдите к управляющему, он даст вам столько денег, сколько вы потребуете». Щедрое вознаграждение компенсирует беспокойному артефактору муки совести. В этом Лаур не сомневался. Как только старик ушел, он нацепил кольцо на палец. Теперь она не сможет им управлять. Не сможет перехватывать контроль. Самое время узнать, как это будет. Он шел в комнату Мираи, насвистывая какую-то легкомысленную мелодию из тех, которыми развлекаются люди в городе и крутил в руках опасный браслетик. Она не сможет им управлять, но и безвольной игрушкой в его руках тоже не будет. Кончики пальцев, державшие запрещенный артефакт, подрагивали от нетерпения. Он никогда не воздействовал на мираю магии нарочно, но мог это делать неосознанно. Ну что ж, теперь он узнает, что она чувствует на самом деле, и что чувствует на самом деле он сам. Лаур на несколько мгновений задержался перед входом, и решительно распахнул дверь.